«Мой генерал, вы совсем делаете не так!» Казалось, она не спешила завершить дело. «Вы скоро там?» — щелкнул сумочкой, — подала голос Жанет. «Не нужна ли помощь?» Наконец окно удалось распахнуть, потянуло свежестью. Потом они налили в бокал еще, и вдруг Михаил Дмитриевич почувствовал слабость, глухие толчки сердца, Душило горло. Он попытался расстегнуть пуговицы, но пальцы сделались чужими. «Извините, мне плохо». Он с трудом поднялся, дошел до дивана и упал. Одна из женщин поспешно рванула на вороте пуговицы, вторая быстро вылила остатки вина из генеральского бокала, вымыла его под краном, плеснула туда вина из своего... «Зови доктора!» «Помогите, на помощь! Генералу плохо!» Захлопали двери, прибежал испуганный портье. «Доктор, пошлите за доктором!» Доктор приехал не скоро осмотрел, сокрушенно покачал головой. Кажется, сердце. Михаил Дмитриевич умер в ту же ночь, не приходя в сознание. Было 25 июня 1882 года. Женщин допросили в полицейском участке. Обе отвечали, что приняли приглашение генерала с ним отужинать. «Убирайтесь вон!» — грозно стукнул кулаком участковый. «Вот попадитесь еще мне только!» Но на следующий день, спохватившись, что дело-то неладное, приказал их разыскать. Однако те, как сквозь землю провалились. А еще через несколько дней... На квартиру Позницкого заявился незнакомец в шляпе-конутье и, как договаривались, оставил хозяину в конверте остальные деньги. Весть о кончине белого генерала облетела Москву с быстротой молнии. Уже на утро народ толпился у гостиницы «Дюссо», куда перенесли тело. Гроб установили в церкви трех святителей – что у Красных Ворот. Эту церковь закладывал дед покойного однорукий генерал Иван Никитич. Два дня бесконечным потоком шли люди к гробу белого генерала. Очевидцы отмечали, что последнюю дань покойному отдали более 60 тысяч москвичей. «Это было что-то до сих пор неслыханное», вспоминал Василий Иванович Немирович Данченко, брат известного драматурга. Крестьяне кидали свои полевые работы, фабричные оставляли свои заводы, и все это валило к станциям, а то и так к полотну дороги. За Москвой на несколько верст стояла густая масса народа, у самого полотна многие стояли на коленях, все это под жарким солнцем, истомившись от долгого ожидания. Уже с первой версты поезда пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Христиане служили по пути сотни панихид. Наконец, траурный поезд из 15 вагонов, сопровождавшими почетным боинским караулом под командой генерала Дохтурова, сына героя Отечественной войны 1812 года, Прибыл на станцию Раненбург. Путь к Спасскому пролегал среди широких зеленых полей. Печальное шествие подошло к спуску к реке. К генералу подошли крестьяне. «Ваше превосходительство! С этого места мы на руках несли гроб и отца его, и матери». «Дозвольте теперь нести гроб из сына Михаила Дмитриевич». «Не смею возражать», — сказал Докторов. И все неблизкое расстояние гроб плыл над тихой печальной толпой до места последнего успокоения покойного. Свидетелем похорон генерала Скобелева был и Александр Иванович Куприн,